Страница 415. Письмо 60. -е. Ивану Ивановичу Панаеву. 1856 год. Октября 6. -го, Ясная Поляна. Я отвечал на ваше первое письмо, любезный Иван Иванович, на другой день, как получил его. Что я имею привычку делать в отношении всяких писем, а не только ваших и обделе. Примечание первое. Хотя странно бы было, что оно пропало. Отвечу еще раз на ваши вопросы и повторю те, которые я вам делал. Первая часть юности объемом такая же или побольше, чем детство. Я уже недели две как совершенно кончил, но никому не читав из нее ни строчки, я нахожусь в сильном сомнении, стоит ли она того или нет, чтобы печатать ее и послал ее одному господину, на суд которого я положился. Примечание второе. Ежели получу удовлетворительный ответ, то тотчас же пришлю ее вам, в противном случае тоже уведомлю вас очень скоро. Вопросы, которые я вам делал, заключались в следующем. Можете ли вы из редакции дать 300 рублей серебром — в том письме было 250 — колбасину с получением юности — И за юность могу ли я рассчитывать на дивиденд? Примечание третье и четвертое. Простите, пожалуйста, что пишу два слова. Лошади оседланы, погода прелестная, и я после болезни в первый раз выезжаю в поле. Красная буква, которую вы хвалили, мне ужасно не нравится, а в августовской книжке ваши воспоминания о деревне и городе очень мне понравились. Примечание пятое и шестое. «Прощайте! Вам истинно преданный граф Лев Толстой!» 6 октября. Ясное. Примечание. Толстой имеет в виду свой ответ на письмо Панаева от 16 августа, в котором тот спрашивал, когда будет прислана современнику юность. Это неизвестное нам письмо Толстого до Панаева не дошло. Примечание второе. «Дружинину смотри письмо 58 Третье. Деньги нужны были Колбасину для осуществления отдельного издания военных рассказов Толстого. Четвертое. То есть на долю с дохода, получаемого от издания «Современника». Участники, подписавшие обязательное соглашение, имели право на определенную часть дохода от издания «Современника», «Смотри письмо 58 восьмое и примечание «Четвертое» к нему. Пятое. Роман американского писателя Готорна «Красная буква» в новейших изданиях «Алая буква» печатался в приложении к «Современнику» номера 9 и 10 за 1856 год. Шестое. Очерк Панаева «Петербургская жизнь» заметки нового поэта «Современник» номер 7 и 8 за 1856 год. Конец примечаний.